Принуждение. Пьеру живу с братской дружбой. Погруженная в крепкий сон, жена дышала ровно и отчетливо. Казалось, легкая улыбкой или слово вот-вот слетят с её полуоткрытых уст. Спокойно вздымалась под покрывалом молодая полная грудь. В окна пробивалась заря. Но скудин был свет зимнего утра. Полумрак неустойчиво витал над сонными предметами, обволакивая их очертания. Фердинанд тихо поднялся. Зачем он сам не знал? Это теперь с ним часто случалось. Бросая работу, он вдруг хватал шляпу и поспешно уходил из дому, в поля. Бежал все быстрее и быстрее, пока где-нибудь в незнакомом месте — не останавливался, усталый, с дрожащими коленями и бешено прыгающим в висках пульсом. Или среди оживленного разговора внезапно умолкал, не понимая смысла слов, не отвечая на вопросы, с трудом сбрасывал с себя оцепенение. Или вечером, раздеваясь, Забывался и сидел на краю постели, скрепко зажатым в руке ботинком, пока оклик жены или шум упавшего в ботинка не заставляли его очнуться. Его хватило дрожь, когда из-за теплом комнаты он вышел на балкон. Невольно он прижал локти к телу. Расстилавшийся внизу широкий пейзаж был еще окутан туманом. Сюрихское озеро, представлявшееся обычно из его стоявшего на возвышенности домика сверкающим зеркалом, отражавшим каждое скользящее по небу облачко, было покрыто еще густой молочной пеной. Куда не падал взор, к чему не прикасались руки, все было сыро, мрачно, скользко, серо. Вода капала с деревьев, и влага сочилась по сваям Пробуждавшийся мир походил на человека, только что спасшегося из воды и отряхивающего ее брызги. Человеческие голоса доносились сквозь густой туман, сдавленный глухо, как предсмертный хрип утопающего. Изредка слышались удары молота и далекий благовест но чистый обычно звук был неясен и ржав. Мрак и сырость повисли между ним и миром. Его знобило, но он продолжал стоять, глубже засунув руки в карманы, ожидая пока прояснится горизонт. Словно занавес из серой бумаги, медленно снизу стал сворачиваться туман. Его охватило невыразимое желание снова увидеть любимый ландшафт, недвижно расстилавшийся внизу и подёрнутый сейчас утренней дымкой. Чистые очертания пейзажа сиянием своим всегда умиротворяли его душу. Как часто радостная даль горизонта успокаивала его тревогу. Домики на том берегу, приветливо лепившиеся один к другому. Пароход грациозно прорезающие голубые волны чайки весело перелетающие с берега на берег дым серебристыми спиралями поднимающийся из красной трубы навстречу полуденному звону все так уверенно повторяла ему мир мир что как нереально было безумие вселенной он верил прекрасным этим знамением и минутами забывал о своей настоящей родине, любуясь этой, вновь обретенной.